Несколько слов. Недавно я перелистывал собрание сочинений Томаса Мана и в одной из его статей о писательском труде прочел такие слова. «Нам кажется, что мы выражаем только себя, говорим только о себе, и вот оказывается, что из глубокой связи, из инстинктивной общности с окружающим мы создали нечто сверхличное. Вот это сверхличное и есть лучшее, что содержится в нашем творчестве». Эти слова следовало бы поставить эпиграфом к большинству автобиографических книг. Писатель, выражая себя, тем самым выражает и свою эпоху. Это простой и неопровержимый закон. В книге помещено шесть автобиографических повестей. «Далекие годы», «Беспокойная юность», «Начало неведомого века», «Время больших ожиданий», «Бросок на юг» и «Книга с Китани». Все они связаны общим героем и общностью времени. Повести эти относятся к последним годам XIX века и к первым десятилетиям века нынешнего. Для всех книг, в особенности для книг автобиографических, есть одно святое правило — их следует писать только до тех пор, пока автор может говорить правду. По существу творчество каждого писателя есть вместе с тем и его автобиография, в той или иной мере преображенное воображением. Так бывает почти всегда. Итак, написано шесть автобиографических книг. Впереди я вижу ещё несколько книг такого же рода, но удастся ли их написать, неизвестно. Я хочу закончить это маленькое введение одной мыслью, которая давно не дает мне покоя. Кроме подлинной своей биографии, где всё послушно, действительности, я хочу написать и вторую, свою автобиографию, которую можно назвать вымышленной. В этой вымышленной автобиографии я бы изобразил свою жизнь среди тех удивительных событий людей, о которых я постоянно и безуспешно мечтал. Но независимо от того, что мне удастся написать в будущем, я бы хотел сейчас, чтобы читатели этих шести повестей испытали бы то же чувство, которое владело мной на протяжении всех прожитых лет чувство значительности нашего человеческого существования и глубокого очарования жизни. Константин Паустовский